фигурирующие в книгах маковейских. Другие считают, что это современный город Бефрима. Третьи ищут город в долине Шаарона, в современные Рамле или же в Ефремских горах Врантисе. В четырех Евангелиях повествуется об умножении хлебов, который имел место дважды. Матфей, глава 14, стихи с 13 по 21, Марк, глава 6 стихи с 31 по 44, Лука, глава 9 стихи с 10 по 17, Иоанн, глава 6 стихи с 1 по 13. В них рассказывается о первом чуде с хлебами, а о втором упоминают лишь Матфей и Марк. Матфей, глава 15 стихи с 32 по 39, Марк, глава 8 стихи с 1 по 9. Евангелисты не указывают место, где произошло второе чудо, речь идет просто о какой-то пустыне, но зато совершенно точно указано место первого чуда. По словам Луки, оно случилось на пустыре недалеко от Вифсаиды. Вифсаида находится на северном берегу Генисарецкого озера Галилейского моря, в устье реки Иордан. Примечательно, что с третьего года... Нигде, кроме Евангелия от Луки, это селение не называется Вифсаидой, ибо Ирод Филипп построил тут в честь Юлии, дочери императора Августа, город Юлиада. Рассказ о насыщении пятью хлебами пяти тысяч человек повторяется в Евангелии от Марка, причем описание этого чуда совпадает с описанием в Евангелии от Луки с той разницей, что у Марка Иисус после чуда понуждает учеников сесть в лодку и отправиться на другую сторону озера, к Вифсаиде. Марк, глава 6, стих 45. Дело в том, что на западном берегу Генесарецкого озера находилась еще одна Вифсаида. Светские источники Хронологические и географические данные о жизни Иисуса отличаются такой противоречивостью, что многие исследователи подвергают сомнению историческую достоверность Евангелий и историчность самого Иисуса. Но еще раз подчеркнем, что Евангелия не являются точными жизнеописаниями Иисуса. Это всего лишь богослужебные книги, где все подчинено христианскому вероучению. Однако из этого не вытекает, что Иисус Христос никогда не существовал. Просто на основании Евангелий нельзя написать подлинную биографию Иисуса. Для авторов Евангелий нет сомнения в том, что Иисус Христос существовал, творил чудеса, чудесным образом родился, умер и воскрес. Учение о воскресении положенное в основу христианство, имеет смысл лишь в том случае, если Иисус умер и воскрес, а умереть Он мог, если только действительно жил на свете. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваше, притом мы оказались бы и лже-свидетелями о Боге. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 12 по 15. Для евангелистов Иисус реально существовавшее лицо. Но они считали важным неподробное описание жизни Иисуса а доказательство того, что тот Иисус, который провозглашает приход Царства Божьего и который выступает против официальных хранителей иудаизма, не может быть никем другим, только Мессией, чье пришествие предсказано пророками. Ведь если Он Мессия, то с Ним должно произойти все, что предсказали пророки. При этом Его реальная фигура размывается, что вполне естественно, Известно, что образ Христа был дополнен определенными чертами умирающих и воскресающих богов эллинистических мифов. Только такой Иисус мог быть принят в эллинистическом мире. То, что прообразом евангельского Иисуса, была реальная, историческая фигура, с которой связывались мессианские представления, мало кто подвергает сомнению в наши дни. В светской литературе Как иудейской, так и римской встречаются некоторые свидетельства.